Эпилог «Настенька, ты не голодная? Нам еще долго ехать. Печеньку будешь? А сок?» Бабушка озабоченно смотрела на маленькую девочку, которая увлеченно раскладывала что-то вроде пасьянца. Ее не отвлекали ни быстро сменяющиеся за окном пейзажи, ни мерный стук колес, ни дребезжание чашек на столике. Девочка сидела над картами, будто углубившись в себя. «Нет, бабушка, спасибо, я занята!» «А что ты такое делаешь?» – воркой спросила бабушка. Она заметила, что малышка выбрала из колоды четыре карты. «Всех дам». «Это королева любви, королева жизни, королева возмездия и королева проклятий». «Это не так называется». «Так называется. Я знаю. Тётя так сказала». «Нет, здесь никакой тети, обеспокоенно ответила бабушка. «Есть». «Четыре тети едут в соседнем купе. Я слышу, о чем они говорят».